Пролог В темноте слышалось учащенное дыхание Топот Шло несколько человек Один светил фонариком перед собой Тонкий луч То выхватывал из тьмы шпалы и рельсы То метался по стенам туннеля Едва освещая переплетение труб и кабелей Похожие на узловатые старческие вены Стой, кто идет! Донёсся негромкий оплик. Брякнуло что-то металлическое. Идущие остановились. «Победители!» Негромко отозвался один из них. «Назовите пароль!» Потребовали из темноты. Ищущий да обрящит. Снова отозвался один из группы. «Всё правильно!» Облегчённо отозвался голос из темноты. «Подходите!» Идущий первым посветил фонариком Двое мужчин. Один в потрепанной защитной форме, грузный, обрюзгший, заросший щетиной. Второй, облаченный в какую-то робу, из-под которой торчали тренировочные штаны и разбитые ботинки, одетые на босу ногу, тощий, измученный, с воспаленными глазами. Державший фонарь хмыкнул, но ничего не сказал. Лишь спросил коротко, где он? Тощий показал себе под ноги. Там валялось что-то похожее на узел с тряпьем. Державший фонарь нетерпеливо нагнулся. Что с ним? Сам малость. виновато отозвался Тощий. Задавший вопрос, поворошил тряпки, нащупал тонкую костлявую руку, подержал за запястье. Потом приложил пальцы к шее. Да он не дышит. Какого черта? Сказано же было, нужен живым. Вы провалили задание, идиоты. Расстрелять вас мало. Ему никто не ответил. Обладатель фонарика, откинув капюшон с бледного лица лежащего, осторожно оттянул века покойника, вглядываясь внимательно. Тишина стояла такая, что слышно было, как поодаль возится и попискивает крыса. Несколько секунд прошло в молчании. И, наконец, мужчина разогнулся и решительно произнес, как отрезал. «Не тот!» И сразу все зашевелились. Шумно выдохнул обрюзгший, в изнеможении прислонился к стене туннеля тощий. «На кого вы похожи?» — с презрением спросил командир отряда. «Вы позорите звание солдат». Он, видимо, хотел еще что-то добавить, но спохватился. «Сам бы попробовал?» Огрызнулся обрюзгший. «Общаясь в интересах дела со всяким отрепьем, Приходится маскироваться под здешних аборигенов». «Ну, полно, Вагнер», — примирительно сказал командир. «Выпить хотя бы есть?» — жалобно спросил обрюзгший. Командир протянул ему флягу, тот жадно присосался к горлышку. Затем фляга перешла к тощему. Через минуту глаза у него прояснились, он явно приободрился и когда командир протянул руку за флягой, отдал ее с большой неохотой. «Какие будут указания?» — спросил обрюзгший. «Дело вы до конца не довели, значит, продолжаем поиски. Вы в своем направлении, но и у нас тут есть кое-какие дела. Вот вам, кстати». И он вложил в руку тощего позвякивающий мешочек. «У нас еще одна проблема», — сообщил тот. Рихарда зацепило. Командир нахмурился. Где он? Тощий указал чуть поотдаль. Там, на ворохе каких-то тряпок, лежал грузный человек. Он дышал еле заметно. На лбу выступила испарина. Ладно, — заявил командир, — идите своей дорогой, мы о нем позаботимся. И через несколько минут двое оборванцев исчезли в темноте. Командир сидел возле раненого и о чем-то размышлял. Убедившись, что двое успели уйти, он поднялся и дал команду группе. «Стройся!» «А Рихард, как мы его понесем?» спросил один из отряда. Командир, словно вспомнив что-то, быстро вынул из кобуры небольшой револьвер, нагнулся, приставил к виску лежавшего и спустил курок. всё произошло так быстро!» что никто и сообразить не успел. Выстрел прозвучал совсем негромко. Тело дернулось и обмякло. «Бедняга Рихард все равно был не жилец», — пояснил командир. «Слишком жестоко оставлять его на съедение крысам заживо. А мы не можем тратить время даром. Нам доверена важная миссия». Никто из отряда не произнес ни слова. «Шагом марш!» — снова послышалась команда. И снова топот и шумное дыхание в темноте. В туннеле осталось лишь двое покойников, к которым уже подбирались поближе осмелевшие крысы.